Глава 72. А что бы на моем месте ты сделал? Я веду машину. Мышка, притихшая и напряженная, сидит рядом. Сняла туфли и подобрала под себя ноги. И хоть я ни капли не жалею о том, что открыл глаза на произошедшее ее папаше, совесть меня все равно слегка грызет. Не хотел расстраивать мышку, и один фиг расстроил. Жду, что сейчас она мне выскажет пару ласковых. Или далеко не пару. Но дорога бежит, Уже подъезжаем к городу, а Таня продолжает упорно молчать. «Ну давай, скажи уже вслух все, что думаешь обо мне!» Не выдержав, нарушаю я тишину. «Можешь сразу всечь, я не обижусь!» Невесело усмехнувшись, мышка вздыхает и отворачивается к боковому окну. Еще через полминуты обиженно произносит. «Ну зачем ты рассказал ему про подставу? Ты ведь это специально сделал, чтобы позлить его!» Не хотел, чтобы между мной и будущим тестем были какие-то недомовки. Пытаюсь отшутиться я, кажется, не очень удачно. Таня поворачивает голову и с возмущенным видом все-таки выписывает мне легкий шлепок по плечу. «Дурак! Он ведь теперь не скоро успокоится!» «Рано или поздно успокоится. У него выбора нет». С осуждением, покачав головой, мышка сверлит меня убийственным взглядом. Торможу на светофоре, сгробастываю ее в объятия и утыкаюсь носом в тонкую шею. Но я больше так не буду, честно. Шепчу на ухо, с легкостью подавляя вялое сопротивление. Щекачу дыханием маленькое изящное ушко, ловлю губами бархатную мочку. Танечка вздрагивает, и, несмотря на все ее попытки сохранить строгий вид, прекрасные губки все же трогает улыбка. Устала. Крепче обнимаю я ее. Хочешь, я позвоню Сане и отменю все? Сегодня вечером мы пригласили к себе в гости семью Каримовых, но, кажется, немного не рассчитали силы. Лично я уже не хочу ничего, кроме как затащить свою мышь в кроватку, помочь немного, подмять под бочок и сладко уснуть. — Нет, ты что, Сереж, это неудобно. — отрицательно качает головой моя правильная училка. — Мы же договорились, они наверняка уже собираются. Да и потом мне не терпится познакомиться с Сашиной женой и дочкой. Наверняка они очаровательные. Ну, смотри. С неохотой выпускаю мышь из рук, потому что загорелся зеленый и надо ехать дальше. Из-за того, что мы свалили от Таниных родственников чуть раньше, чем планировали, по возвращении домой у нас остается еще достаточно времени до приезда гостей. Мышка, суетится, накрывая стол в гостиной, явно нервничает. Уже пятый раз поправляет и переставляет с места на место фужеры, тарелки, приборы. Мы заказали разные еды из ресторана, напитки, фрукты. Для меня это все так необычно, но мне нравится. Мы станем, будто и правда, самая настоящая семейная пара, готовимся, ожидая прихода друзей в наш дом. У меня такое впервые в жизни с девушкой. Подхожу к мышке сзади, обнимаю за талию и целую в щеку угомонись уже, не суетись, ну ты что? Думаешь, кому-то есть дело до того, ровно ли на столе стоят тарелки? Да я не суечусь, Сереж! «Все хорошо», — заверяет мышка. Разворачиваю ее к себе лицом, целую в губы, голова идет кругом от кайфа, пьянею, дурею от того, что она здесь, рядом, цела, невредима и любит меня. Все так идеально, что даже становится стрёмно. Будто так не бывает. Будто это какой-то сюр. Из открытого окна доносится звук подъезжающей машины, и мы одновременно поворачиваем головы. Вот и наши гости. Обнявшись, выходим на улицу встречать. Саня выходит из тачки, открывает дверь Насти и забирает из ее рук крохотную белокурую малявку, которая с любопытством вертит носом по сторонам. Карим подает свободную руку жене, помогая ей выбраться из автомобиля. Я непроизвольно начинаю улыбиться, когда вижу недвусмысленный круглый живот с женой друга. Это круто. Да и судя по довольной физиономии Карима, он более чем счастлив. Настя приветливо машет нам с Таней рукой. «Ну, здорово, Каримова! С неохотой, выпустив мышку из объятий, пожимаю Сани ладонь. «Привет, малявка!» Трогаю их дочку за кудряшки, на что та улыбается мне трогательной детской улыбкой. «Чудо какое, а?» «Здравствуй, Настя!» «Знакомься, это моя будущая жена, Таня!» Девочки обмениваются скромными улыбками и рукопожатиями. Я раньше не осознавал, но теперь отчетливо вижу, они внешне чем-то похожи. Только Настя блондинка, а Таня брюнетка. Наверное, поэтому меня к Насте так не по-детски тянуло в прошлом. Хорошо, не наломал дров. Но теперь я испытываю к жене друга исключительно братские чувства и уважение. — Здравствуйте, Татьяна Петровна. Рад снова вас видеть. — улыбится Карим, протягивая мышке руку. — А это моя дочь, Александра. С гордостью представляет Карим свою улыбчивую малявку, которая с интересом изучает мою физиономию. — Очень приятно. Какая же ты прелесть расцветает в улыбке Таня, глядя на Сашину дочь, после чего переводит смущенный взгляд обратно на Карима. «Саш, я думаю, можно уже не так официально». Мы проходим в дом, Таня приглашает всех за стол, но в итоге за столом сидим только мы с Каримом, а девочки располагаются неподалеку от нас прямо на полу, потому что мелкая начинает потрошить принесенную с собой Настей сумку с игрушками и задается целью каждую из них презентовать мышке. Кажется... «Все без исключения дети в мире без ума от моей будущей жены. Вы надолго у нас?» Спрашиваю я у Карима, наполняя его бокал. «Когда обратно?» Он загадочно лыбится. «Навсегда». «В смысле?» «Решили вернуться домой. Бизнес у меня там останется. Буду летать по мере необходимости. Но ну, вообще, нашел хороших управляющих. А жить хочу здесь. Купим дом. Где-нибудь рядом с вами. Соседями будем». «Ты меня разводишь». «Нет, я на полном серьезе, Сыч. Охренеть. Вот это новости. Это круто, бро!» — пожимаю ему руку. «А с чего вдруг такое решение? Я думал, вам там по кайфу. Елисейские поля, все дела. Да как тебе объяснить? Там по кайфу базара нет. Но знаешь, если так разобраться, то с баблом везде по кайфу, а без бабла и там хреново. Еще хуже, чем у нас. А чувство, что ты дома, нет. Будто в гостях постоянно». Я не знаю, как объяснить. Там люди, понимаешь, другие. Менталитет другой. Понятия странные. Иногда волосы на башке шевелиться начинают от их взглядов. А у них это в порядке вещей, прикинь? Короче, не хочу, чтобы мои дети среди таких понятий росли. У них должна быть своя родина. Ну да, логика в твоих словах есть. Я раньше даже как-то не задумывался об этом. А матушка твоя что? Она расстроилась, конечно, но с пониманием отнеслась. Будем в гости летать друг к другу. Да и сейчас не проблема по видеосвязи пообщаться в любой момент. Ясно. Круто, что вы решили вернуться. Я рад. Значит, на свадьбе моей ты по-любому будешь. А когда свадьба? Скоро. Только с делами немного разгребу, и сразу заявление стани подадим. Кстати, по поводу дел. Понижает голос Карим, чтобы девочки нас не услышали, хотя они и без того заняты играми с ребенком. И о чем-то так увлеченно болтают, что им явно не до наших разговоров. Что там со щеглом? Ты и доверенность-то отозвал? Конечно, отозвал. Сразу же, первым делом. Щегла ищут. Пока тихо. Как сквозь землю провалился. Но знаешь, лучше бы его так и не нашли. Я не верю, что он по доброй воле крысы стал. Наверняка был какой-то серьезный рычаг давления, хмуро произносит Карим. И что? Это что-то меняет? Напрягаюсь я. Мы ведь не знаем полной картины. Карим, ты серьезно? С нажимом интересуюсь я, начиная закипать. Попытка друга оправдать щегла просто вымораживает. Он мою любимую женщину сам лично отвез к этим тварям, прекрасно понимая, что они могут с ней сделать. А потом строил из себя целку, прикидываясь, будто ничего не знает. И что ты с ним сделаешь, когда найдешь? А ты бы на моем месте. Что сделал? Я «Не знаю», — глухо произносит Карим, — «с минуту молчим, наблюдая, как смеются над чем-то наши девочки, играя с малявкой. Моя мышка выглядит такой безмятежной и счастливой, а ведь стараниями Ромы ее уже могло и не быть». «Пристрелю», — сквозь зубы цежу я, отвечая на Санин вопрос.